Я видел гончара в толпе людей, вращая колесом ногой своей, кувшины, чашки делал он проворно из праха нищих, из голов царей.